Эпилог Сейчас был конец мая. Все готовились к экзаменам, но не мы с Джулией. По решению комиссии и педагогов нам выставили автоматы. Да-да, это было заслужено, так как мы участвовали в битве, да и само задание мы выполнили. Обстановка в академии была спокойная и очень благоприятная. Все вокруг радовались приближающемуся лету, а ещё больше, конечно же, каникулам. Даже наступающие сессии и экзамены не омрачняли общего настроения студентов. Глубоко вздохнув, я поднялась с кровати и направилась в ванную. Сегодня был последний учебный день, а после можно было сразу покидать территорию академии и отправляться домой. После всех процедур я, как и обычно, толкнула Джулию. Девушка недовольно промычала, но глаза открыла. «Вот скажи мне, зачем нам с тобой идти на пары, если у нас уже автомат, тем более сегодня Фрей?» «Невежливо пользоваться своим положением и преимуществами. Нас с тобой и так половина группы терпеть не может. Мне всё равно, что они там думают о нас. Ну, тогда спи дальше, а я пойду и послушаю». «Нет, тебя одну я не оставлю». «Джулс, всё хорошо. Я вполне могу сама справиться со всем». Дело в том, что подруга не отходила от меня ни на шаг за всё это время обучения. Она словно чувствовала какой-то долг теперь всегда находиться рядом и поддерживать меня. При этом она совсем забыла про свои отношения. «Мне не нравится, что из-за меня ты почти что не встречаешься», сказала ей я, когда девушка вышла из ванны. «Он всё понимает, и у нас с Кэбом ещё целое лето впереди», — улыбнулась Джулия. Всё равно это не дело. Всё нормально, успокойся. Я была благодарна ей за всю помощь. Ведь после случившегося у меня была страшная депрессия, которая продолжалась, но проявлялась более безобидно, чем в начале. Если бы не Вебер, я бы пропала точно. Мы отправились в столовую и взяли себе пару пудингов и сок. За приёмом пищи к нам присоединились Джек и Пелагея, которые также очень скучали по Джону. джек тоже был в депрессии, но всегда говорил что и близко не может представить мою боль на это я пыталась улыбаться, но про себя только плакала на самом деле я весь апрель пропустила, так как на пары толком не ходила от нарядов меня также освободили о избранная сидит услышала я голос фионы и недолго думая применила на ней магию девушка отлетела в сторону А я поднялась и двинулась в её сторону. Фуркат неплохо так испугалась, но ничего говорить я ей не стала, а просто переступила и отправилась ставить поднос на место. По дороге я увидела грустного валериана и коротко кивнула ему. Парень находился также в тяжёлом моральном состоянии. Настя была его коллегой и подругой, но вот она предала и его, и всех нас. Ему этот удар пришёлся тяжело, И если бы не Эден, думаю, парень бы точно сделал что-нибудь с собой. Всё-таки она ему нравилась, как бы он это ни скрывал. Стоит отметить, что и Вебер периодически с ним разговаривала и всегда поддерживала. Они не закончили свою дружбу после задания, как, например, сделала я. Пройдя в кабинет, я увидела, как профессор Фрей перебирает бумаги. Мужчина улыбнулся мне и предложил чаю, но я отказалась и спокойно села за стол. Через несколько минут подошла и Джулия, да и все остальные. «Дорогие мои студенты, я так рад, что моя пара последняя для вас в этом учебном году!» Начал он говорить после того, как прозвучал звонок. «Мы тоже!» — услышала я раздражающий голос Фионы. Этот год был непростым и тяжёлым, многое прояснилось, многие позиции были выяснены, и очень надеюсь, что следующий будет попроще. Улыбался профессор. О каких позициях он говорил? Дело в том, что теперь официально было утверждено две позиции, которые занимает тот или иной маг. Одни относились к Пангее, другие — к Тетису. Какой стороны придерживалась я? Первой. Только вот студентам было запрещено включаться в какое-либо движение. По всем договорам было подписано то, что ученики и академия имеют нейтральный статус. Вследствие этого никто не имел права нападать на Академию. Почему я хочу поддерживать Пангею? Только потому, что тетисисты сделали Джона вампиром. Даже сейчас я не знала, жив он или мёртв. В официальном письме было сказано, что он, став вампиром, сбежал из лагеря Луизы и теперь слоняется по миру. Да, на всю идеологию мне было абсолютно всё равно. Что же касается того боя, Он дался всем очень тяжело. Профессор Эвелин стала более тихой и спокойной на парах. Неожиданно для всех в ней словно бы пропал огонёк, который ранее так отчётливо горел. Женщина тоже тяжело переживала последствия боя. Она так и не смогла победить некроманта. Они бились на равных, и поэтому у них тяжкая ничья, ставшая для профессора неприятной страницей в её биографии. Мой любимый преподаватель до сих пор лежала в коме и никак не могла прийти в себя. Сначала ходили разговоры о том, что Екатерина Сергеевна умрёт, но сейчас её состояние стало чуть лучше. Правда, она всё равно спала. Зиновий не отходил от её палаты ни на шаг. Я видела это, так как несколько раз приходила к ней. Я бы очень хотела, чтобы она поскорее проснулась, так как теперь она могла быть вместе со своим Зиновием, который так влюблённо смотрит на неё. Меня он всегда был рад видеть и благодарил за своё спасение. Всю пару я отбыла в состоянии слушателя и вообще не включалась в дискуссии. Я просто ждала, когда смогу покинуть это место и увижусь с мамой. После пары нам всем нанесли руны телепортации, и уже через несколько часов я была дома. Здесь было пусто, так как мама ещё была на работе. Я прошлась по дому и решила, что хочу чего-нибудь сладкого. Пройдя на кухню, я тут же стала вспоминать, как здесь был Джон, и мы вместе справляли рождественские каникулы. Открыв морозилку, я увидела то самое мороженое, которое мы так и не съели тогда. Глаза снова стали мокрыми, и я сглотнула тяжёлую слюну. «Ничего, мы ещё съедим его вместе», — улыбнулась я и закрыла дверь. Я прошла в спальню и упала на кровать, так толком и не раздевшись. С мысленными криками, голосом Сони, я закрыла глаза. Покрепче сжав свою рапиру, я задумалась и засмеялась. Да-да, во время сна я брала с собой рапиру. Кто-то спит с родителями, кто-то с парнями, кто-то с плюшевыми игрушками, а я с холодным оружием. Такова жизнь. Загорелся зелёный свет. И я увидела привычный дым. Жду ли я новый учебный год? Сказать точно было нельзя, так как это не совсем так. Сейчас я понимаю, что вернуться туда мне будет очень сложно. Только вот я вернусь. Просто обязана вернуться.